Он не был приспособлен для кино, поэтому изображение на экране просматривалось с трудом. И все равно в скучной череде больничных дней это было разнообразием, и зал не пустовал. Ребята побойчей пытались даже заигрывать с алкашечками, даже немного оттискали их в сумраке зрительного зала. И те тоже не церемонились, свой народ, даже находили ухажеров, скорее просто по привычке, а может от естественного желания проверить: Осталась ли хоть капелька в них того, что еще способно увлечь мужчин? А в мити, Эти женщины всякий раз вызывали острый приступ жалости. Он давно уверился, что нет ничего печальнее на свете, чем увидание женщины. Есть, правда, мужчины, которые находят в этом свою прелесть. Ему даже говорил один, что увидающие травы сильнее всего одуряют. Мол, на покосе через час-два скошенные травы испускают весь свой аромат, чтобы привязать пчелу, и даже погибая, отдать пыльцу, успеть, быть может, оплодотворить еще живой цветок и этим послужить своему виду и роду. Так и женщина на излете лет способна вложить всю пылка сердца в один хоть миг в последнее своё увлечение. «Разве это не печально?» — спрашивал себя Митя. «Мужчина пьяный, отвратителен, безобразен, омерзителен». Эпитетов можно насобирать не одну щедрую пригоршню. Но пьяная женщина жалка и вызывает брезгливость. Митя никогда не мог без боли смотреть на очень пьяных женщин. Может, потому, что в женщине привык видеть совершенство и высшую красоту. Им, мужикам, Тут было тяжко и неуютно, и даже чего там говорить, стыдно. Митя не встречал ни одного, кто бы гордился своим пребыванием в этой больнице. Но каково женщинам прекрасная половина рода человеческого? Какой иронией звучало это здесь, Как-то раз Митю послали в женское отделение посмотреть, что можно сделать там для оформления корпуса. Было это днем, и женщины большей частью разошлись на работу. Их возили в город на фабрики, на швейну и кондитерскую для подсобных работ. Некоторые занимались на больничной кухне и в мастерской, где шили и чинили больничную одежду. Увы, ничего примечательного здесь он не увидел. Лишь одна пациентка поразила его. Она сидела на застекленной веранде, служившей одновременно прихожей, а летом и осенью комнатой свиданий. Там стоял неизвестно когда списанный продавленный диван. Женщина полулежала и курила. И чем-то неуловимо напоминала этот диван, некогда модный и даже шикарный. Трудно сказать, сколько было лет женщине. Первая молодость ее явно отсвела а вторая, второй, может, и вовсе не было, но и не скажешь про нее средних лет, как из анекдота о возрасте женщины. Девочка, девушка, молодая женщина, молодая женщина, молодая женщина, молодая женщина, умерла старушка. Так вот, Эта молодая женщина была одета с возможной в такой больнице изысканностью и тщательностью, неплохо причесана, с маникюром. Но все это мелочи. ее выдавали манеры. Она умела полулежать, курить, смотреть на проходящих, видеть себя со стороны. Она умела именно курить, а не изображать. Умела опереться локтем о спинку дивана и подпереть голову. Умела повести головой и выпустить изящно струйку дыма. Законченность жестов и позы. Одним словом, Это была очень женщина. Была еще одна птица, отставшая от стаи. Она бросила на Митю мгновенный взгляд. Она осмотрела его реакцию. Она смотрела на Митю как в зеркало, как на врача, стараясь угадать, Насколько безнадёжно её положение. И женщина всё прочла И победно прищурила глаза, Не испугавшись, что речь обрисуются Птичьи лапки морщинок у глаз. «Есть и будет еще! Так можно было понять её. «Да, в ней не пропало», Еще осталась эта очень женщина. Эта птица хотела в свой караван. Хотела ощутить поддерживающий толчок взвихрившегося воздуха. Может, друга, может, даже вожака. Да, вожака и не меньше. Митю вдруг кольнуло. Наташа... Он даже приостановился и уже на кончик языка вертелся вопрос. Но голос интуиции подсказал ему «пока молчи». Они переглянулись, как обмениваются сигналами встретившиеся в океане корабли. Переглянулись, понимающие кивнули и разминулись. «Что я, Гекубе? Что, Гикуба мне?» Митя потом узнал «Нет, не Наташа». И еще выяснилось, что дважды в неделю к ней приезжал на машине солидный мужчина. Он всегда выходил без шляпы, демонстрируя великолепного серебра виски, Асаниста проходил в корпус и сидел рядом с той женщиной примерно полчаса. После октябрьских праздников он ее увез. Кто он ей? Муж, верный любовник, добрый на всю жизнь друг. Он стал причиной всего с ней случившегося или другой или причина в ней самой, а он уже не мог, не сумел или не хотел помочь, или помочь было нельзя. Что знаем мы о чужих судьбах? А может быть, она сама, того не сознавая, хотела и должна была пройти сквозь это, чтобы заново понять и оценить то, что имела». Митя оглядывал ясный в тот день Дали в щетине лиственниц и грустил. Он знал, все из тех же лекций главного врача, что среди женщин практически нет полностью излечившихся от хронического алкоголизма. Они заболевают навсегда. На вторую половину двадцатого столетия это так.